что вам известно об авторе. Антиквар поправил платочек, чтобы из кармана выглядывал только маленький аккуратный треугольник. Он явно гордился своей внешностью. Альпиарса прожил очень интересную жизнь. Она достойна романа с продолжением, какие писали в прошлом веке. «А сами вы что-нибудь о нем знаете?» «У него были друзья в Италии», — механически ответил Эстебан. «Он там учился», — добавил антиквар. «Мне довелось продавать несколько произведений до Альпиарсы». «Подвернулись несколько случаев». Обычные столовые приборы, они, разумеется, ни в какое сравнение не идут вот с этим. Иначе говоря, я обратился точно по адресу. Да, голос антиквара звучал совершенно спокойно, даже равнодушно. Молодые годы, лет пять или шесть, он провел в Риме. Учился у разных мастеров, иногда даже выполнял заказы папы. Имел славу гуляки, пьяницы и бабника. В 1950-е или 50-е годы вернулся в Португалию, поступил в знаменитую школу скульптуры в Мафре, которую руководил итальянец Алессандро Джусти. И там очень быстро завоевал признание. Примечание. Александро Джусти. 1715-1799 Итальянский скульптор в 1747-м приехал в Португалию, возглавил скульптурную школу Мафры. Конец примечания. Он обрел славу и богатство. Его назначили официальным скульптором короля Жозе I. Он получал заказы от знати со всей Европы. Промотал кучу денег, купил четыре дворца в Лиссабоне и его окрестностях, Даже устроил собственный зоосад, куда возмечтал заполучить носорога. Носорог стал его навязчивой идеей. Его рабочие тетради заполнены носорогами, но это были не мирные толстокожие животные, каких нам показывают в документальных фильмах, а уродливые создания, в которых осталось что-то от внеземной фауны и на ему был обещан. Доставка из Азии стоила очень дорого. Содержание животного в пути, а также забота о нем, вылилась в фантастические суммы. Чтобы покрыть дорожные расходы, до Альпиарса взялся выполнять королевский заказ, достойный титана, украсить базилику мафры, гигантскими статуями 19 патриархов израильских. Он выполнил половину заказа и убил на это остаток молодости. Зато теперь у него появился носорог. Он нянчился с ним, как с маленьким ребенком. Сам чистил, приносил ему восточные благовония и шелковые ткани. Видел его во сне. А статую для мафры он закончил — с плохо скрываемым нетерпением спросил Эстебан. «Нет», — ответил антиквар. Однажды ночью скульптору приснился сон. В центре площади стоит бронзовый носорог, и вдруг носорог начинает таять, и на земле от него остается только кучка серой вязкой грязи. На следующее утро... Этот самый носорог, доставленный из Азии, занемог. Скульптор созвал знахари, ветеринаров, хирургов, но ни один не сумел справиться с изводившей животное лихорадкой, с губительными поносом и рвотой. Альпиарса впал в отчаяние. Он зачистил в церковь и молил Бога исцелить носорога, заказывал мессы, которые служили епископы, совершил паломничество в Кампостеллу. Носорог не выздоравливал.